1986 год. Бабушка появилась вечером, но лишь затем, чтобы взять кое-что из вещей и расстроенно сообщить о том, что ее одинокая подруга совсем плоха и нужно несколько дней побыть рядом с ней. Мой неважный вид она, конечно, тоже сразу заметила и встревожилась. Но я была готова к этому и рассказала почти правду про страшную грозу, под которой мы вчера промокли, и про ночевку на веранде Полинкиной бабки, где почти не спали, сокрушённо поведала и про разбитые очки. Бабушка не стала ругаться, лишь покачала головой, попросила по возможности сидеть дома, чтобы хозяйничать тут без неё, поцеловала меня в щёку, обдав уютным родным таким бабушкиным запахом и ушла в опускающиеся сумерки. А я начала хозяйничать, приготовила себе нехитрый ужин из яичницы с помидорами, протёрла пыль, вымыла полы. Перестелила постельное белье, хотя оно было еще свежим. И все это лишь бы не думать о том, что вот уже кончилась страшная вчерашняя ночь. Прошел день, теперь снова вечер, снова закат. А там, на болоте, неподвижные алькины глаза под прозрачной призмой воды по-прежнему смотрят и смотрят на медленно меняющий цвет неба. Я зажгла свет по всей квартире, включая ванную и туалет, тщательно прогоняя тьму из каждого угла, чего со мной не было лет с восьми. Плотно зашторила окна, чтобы не видеть, как липнет к ним ночная темнота, и залезла в постель с книжкой. Но глаза бездомно скользили по строчкам. Сознание плыло, а уши упрямо ловили каждый звук, будь то шаги соседей за стеной или шум, проезжающий по улице машины. Этот безобидный фон, который я обычно не замечала, теперь почему-то пугал, я предпочла бы его не слышать. Позже к общему неврастеническому состоянию добавился озноб, и я тряслась под одеялом, ничуть не сомневаясь в том, что это начало какой-нибудь смертельной болезни, насланы на меня в качестве расплаты, за брошенную в одиночестве Альку. Расплата казалась мне справедливой, и я полное смирение перед ней даже не стала доставать градусник или пить аспирин. К счастью, усталость сказалась очень быстро и заставила меня уснуть щекой на книжке еще до того, как наступила ночь, тем самым избавив от новых мучений и тяжких раздумий. Но утром стало хуже. Шершавый кубик, застрявший у меня в горле со вчерашней ночи, обернулся сухим мучительным кашлем, а голова кружилась так, что подняться удалось только с третьей попытки. Подниматься я бы, наверное, и вовсе не захотела, не мучь меня жажда. Такая жестокая, что вчерашняя, рождённая долгой пешей ходьбой и солнцепёком, вспоминалась теперь чем-то незначительным. Держась за стену, я добралась до кухни, там долго глотала прямо из-под крана отвратительно тёплую воду с привкусом хлорки, а потом вернулась в постель, чтобы забыться в полубреду до прихода бабушки. Бабушка тронула сухими губами мой лоб и забила тревогу. В ход были пущены как народные средства врачевания, так и вызов терапевта, который поставил мне какой-то банальный диагноз и прописал постельный режим. Было яснее ясного, что моя стремительная простуда всего лишь результат промокших накануне в ледяной болотной воде ног. Но я по-прежнему была уверена в том, что так меня наказывают свыше и покорно ждала ухудшения. Его не последовало. Пролежав почти сутки в жару и без памятствия, на следующее утро я пробудилась уже с ясной головой, пусть и ослабленная до дрожи в ногах. И первой моей осознанной мыслью было воспоминание о подругах, о нашем с ними плане сегодня. Нет, уже получается вчера. Пойти в милицию и рассказать о... Я даже про себя старалась избегать слова "тело" или «Боже упаси, труп». Поэтому додумывать ничего не стало а просто позвала бабушку. Бабушка за прошедшие пару дней сбилась с ног, вынужденная метаться между мной и своей пострадавшей подругой, поэтому на вопрос о Машке и Полинке только отмахнулась. Я поняла, что если они и приходили, то произошло это в отсутствие бабушки, а я в своем полубредовом состоянии звонка в дверь не услышала. «Значит, оставалось только ждать». Девчонки появились ближе к вечеру, и на этот раз я не только не пропустила их появления, но и сама одобрела до двери, чтобы открыть её. Мы заперлись в комнате, с трудом отразили атаку бабушки, рвущейся нас накормить. Я уставшая от неизвестности сразу спросила: "Ну что, вы рассказали?" "Мы", возмутилась Полинка, "так это мы должны были рассказать, а как же ты? Я вчера никак не могла, я заболела." «Наверное, потому что мы так долго с мокрыми ногами...» «Да знаем!» — перебила Полинка. «Вчера тебя во дворе не дождались и пришли, но ваша соседка сказала, что у тебя там врач, и мы даже звонить не стали». «Ну вот потому я и подумала, что, может, вы уже сами...» «Ага, сейчас!» — Полинка сложила руки на груди. «Хотела, чтобы мы пошли в милицию и всё рассказали, а ты будто и ни при чём!» Я почувствовала зарождающееся отчаяние, а вместе с ним усиливающуюся головную боль. Это мешало думать, и все, на что меня хватило, беспомощно проскулить. «Но я и завтра не смогу, и послезавтра. Бабушка меня теперь никуда не выпустит, пока не поправлюсь. Да я и сама. Мне правда плохо. Я не хочу сваливать это все на вас, но просто не смогу». Машка успокаивающе положила ладошку на мою ногу поверх одеяла, сердито зыркнула на Полинку. «Не слушай ты её, не надо никуда идти, Альку уже и без нас ищут». Я дёрнулась. «Правда?» «Да, ещё со вчера». Альки хватились, как мы и думали, не сразу. И сделали это не её родители а классная руководительница, которая даже во время каникул старалась по возможности присматривать за своими питомцами, а за Алькой, ввиду ее неблагополучных обстоятельств дома, особенно. Она изобила тревогу первой, после того, как расспросила других детей и поняла, что за последние пару дней Альку никто не видел. Поиски начались вчера вечером и продолжались до сих пор. В них помимо милиции и лесной пожарной охраны участвовали сами горожане, в том числе и отцы моих подруг. «Все думают, она в лесу заблудилась», — рассказывала Машка, не глядя мне в глаза. «Тамы ищут. Скоро найдут», — почти беззаботно подтвердила Полинка. «У них собаки, даже вертолёт, так что, Ленча, можешь спокойно болеть себе дальше». Я внимательно вгляделась в лицо подруги, не понимая, за что она злится на меня. Ведь если бы им с Машкой действительно пришлось идти в милицию вдвоем, тогда я бы поняла ее эмоции. Но сейчас... «Я же не виновата, что заболела. Не обращай на нее внимания», — посоветовала Машка, которая выглядела лучше, чем вчера. Даже щеки порозовели. «Она и на меня рычит второй день». «Чего рычишь?» Прямо спросила я у Полинки. Зная характер подруги, с ней это была единственная верная стратегия. Сработала она и сейчас. Полинка зло зыркнула, вскочила, нервно забегала по комнате. «Да потому что... Потому что... Это... Нельзя так! А вы и рады, да? Ничего делать не пришлось!» Машка прищурилась. «А ты, можно подумать, не рада. Так хочешь в милицию? Ну иди, никто не держит!» Полинка даже не посмотрела на нее. Продолжила говорить, обращаясь, казалось, не сколько к нам, сколько куда-то внутрь себя. «Мы как будто бросили Альку второй раз. Первый там, на Буровой, когда одну оставили. А теперь еще сейчас. Даже ничего не сделали для того, чтобы ее нашли. Ну так пойдемте в милицию», — сказала на этот раз я. «Прямо вот сейчас. Я смогу, я встану. Но ты же не пойдешь, Поля. Ты же с самого начала не хотела». «Сама ты, Поля!» — узвизгнула Полинка, остановилась посреди комнаты, вперила в нас разъярённый взгляд и вдруг решительно тряхнула хвостиками. «А, и пойдёмте! Прямо сейчас!» «Пойдёмте!» — я приподнялась на постели, посмотрела на Машку. Она отозвалась тихо, но без паузы. «Пойдёмте!» И мы замолчали на долгие медленные секунды. Каждая внутри себя переживает ту самую борьбу порока и добродетели, света и тьмы, добра и зла, которая наверняка однажды случается в жизни каждого человека, предопределяя ее на многие годы вперед. К сожалению, мы свою борьбу проиграли. Мы никуда не пошли. И получили свое проклятие. 2019 год. Позже как ни старалась я восстановить в памяти последовательность нашего возвращения в город, перед мысленным взглядом всплывали лишь короткие и яркие, как вспышки, образы. Все остальное поглотила пелена усталости. Вот перед нами, постепенно приближаясь, расцветает огнями ночной переезд. Точно такой же, как и 33 года назад. В темноте совсем не видно произошедших с ним за это время перемен. Вот я нахожу взглядом спящую колонку — Но спешу отвернуться, чтобы сквозь время не увидеть возле неё синеглазую девочку со смехом сующую голову под сверкающую струю. Вот две нити тускло поблескивающих под звёздами рельс, уводят нас под кроны соснового бора, и в какой-то момент я замираю в страхе и недоумении, заметив, что и в траве по обе стороны насыпи тоже горят редкие звёзды, только почему-то зелёные. Но Машка рядом шепчет «Светлячки!» И мой спуг сменяется восхищением. Вот из-за раступившихся деревьев перед нами простирается ночное поле, травяной простор в зыбкой кратковременной тьме июньской ночи. Теплый ветер несет запах цветов и остывшей железной дороги, а вдали, дрожащей цепочкой огней, уже видна верхняя руда. Вот мимо нас, темной бесформенной громадой вековых деревьев, тянется татарское кладбище. Оно совсем рядом, но не вызывает никакой тревоги. И я обострившимся до предела шестым чувством понимаю, что за прошедшие годы из него ушло нечто, заставляющее горожан избегать этого места. Теперь старое кладбище немо и пусто, как немое пусто, бывшее сверхглубокое скважина, навсегда уснувшая под чугунной заглушкой. Вот на нас величественно надвигается восстановленная церковь. Я белизна и золото видны даже в темноте. На втором этаже под колокольней неярко светится одно единственное окно. Кто-то несет ночную службу, кто-то не спит там даже в этот поздний час. Там, где во времена моего детства была лишь тьма, пыль, разруха и летучие мыши. Там, где когда-то Полинка видела повешенную собаку. Или только сказала, будто видела. Полин, позвала я, и тогда череда рваных образов вдруг прервалась, а последовательность событий возобновилась. С этого момента и на всю жизнь я помнила каждую секунду того, что было дальше».